Бригер просил меня осведомить вас о положении дел с Вильсом. Вам, Мартин, вероятно, покажется, что оно плохое. Он улыбается обычной своей добродушной улыбкой. Но это не так. Я считаю, что положение совсем неплохое. Он запивает остаток булочки глотком портвейна. Мартин следит за его движениями, секунды тянутся бесконечно. Нервы у Мартина напряжены до крайности. Этот жующий и пьющий человек ему несносен. Суть в том, продолжает наконец Жак Лавендель, что сирепаму Гою не так важен сам предмет переговоров, как их форма. Для него это дело чести. Перед словом честь Жак делает крохотную паузу и произносит его с чуть заметным ироническим акцентом. И сразу это понятие становится каким-то пустым, выпотрошенным смехотворным. Мартин глубоко оскорблён тем, что Жак отваживается высмеивать вещи, которые его Мартина так сильно волнуют. Жак продолжает. Пообразите, Мартин. Господин Висс, как это не смешно. Положительно влюбился в вас. Он непременно хочет иметь дело с вами, а не с господином Бриггером. Он хочет, чтобы вы пришли к нему. По видимому, в вашем кабинете он чувствует себя недостаточно уверенно. Мартин удобно сидит в комфортабельном кресле. У Жака Лавенделя мебель не Апермановского производства и не модная, зато удобная. Однако у Мартина ощущение такое. Точно он сидит не очень крепко. Его охватывает слабость. Она идет от ног. Как тогда, во время сильного шторма, когда он на небольшом пароходе переплывал океан, направляясь в Америку. Не распускаться. Самообладание. достоинство. Правда, человек этот высмеивает именно само обладание и достоинство. Для него они И тут Мартин, который в противоположность большинству берлинцев избегает еврейских жаргонных словечек, внезапно определяет с точностью, чем является для него, для его шурина Жака Ленделя, такие вещи, как само обладание и достоинство. Они солнце в индифлюшке. Но Мартина это не касается, он нежак. И он делает над собой усилия, и разве только чуть крепче стискивает ручки кресла. Вряд ли я пойду к Вельсу, говорит он. Голос его звучит сдержанно, может быть, чуть ворчливее обычного. Он видит устремлённый на него взгляд Клары. Ему кажется, что сестра смотрит на него с оттенком сострадания. Но он не желает её сострадания. Он плюет на ее сострадание. Его глаза внезапно теряют сонливость. От их тусклости не остается и следа. В них горит ярое бешенство. «И не подумаю!» — кричит он и встает. «Что эта скотина вообразила себе?» Он полагает, я подставлю голову, чтобы он плюнул на нее. Смешно. «И не подумаю идти к нему». Шак и Клара молча наблюдают эту вспышку. Жак совсем открыл глаза и внимательно и дружески присматривается к Мартину. В его хриплом голосе теперь нет ни тени иронии. Наоборот, Жак уговаривает Мартина, как старший опытный друг. «Накричитесь в волю, Мартин!» — говорит он. «Это облегчает. Но я полагаю, что вы с мыслью о Вельсе сытнитесь и увидите, что вам не миновать этого. Легко?» представить себе более приятные вещи, чем разговор с господином Вельсом. Но закрыть лавочку штука похуже. Отдохните, подумайте, и отправляйтесь к Генриху Вельсу, и поскорее. Лучше всего завтра же. Завтра же утром. Чего бы вы не добились от Вельса, все будет выигрышем. И чем раньше вы к нему явитесь, тем больше вам удастся от него добиться. Мартин сел. "Не подумаю", повторил он, мрачно и после шумной вспышки как-то удивительно тихо. "Мартин, с непривычной сердечностью заговорил опять Жак. Надо окончать с Вельсом. Сейчас бы кричать, бесноваться, думал Мартин, но перед ними это бессмысленно. Оба слишком благоразумны. Они смотрят на человека молча и сочувственно, а в душе презирают его". Мрачный и прямой сидел он в кресле. В коленях ощущалась слабость. Ему вдруг страшно захотелось есть, но на булочки с гусиным паштетом он не мог смотреть. Мартин встал и резко отодвинул кресло. "Ну, сказал он, мне, пожалуй, пора. Спасибо за булочки и за вино и за совет", извивительно прибавил он. Кстати, начала вдруг Клара спокойным решительным голосом, Я бы не неволила мальчика. Мартин удивлённо вскинул глаза. Я совершила ошибку, посоветовав ему извиниться, продолжала Клара. Мартин ничего не понимал. Что такое? Что там опять? Оказалось, что он решительно ничего не знал. Виртольд не заикнулся ему об истории с Вагильзаровым. Это поразило даже Жака Ленделя, привыкшего ничему не удивляться. Он рассказал Шорен весь эпизод бережно, осторожно. На этот раз Мартин не задумывался больше о самообладании и достоинстве и не сумел, как несколько минут назад по поводу Вельса. Два удара, свалившихся на него один за другим, лишили его энергии. А перманен должны быть очевидно стёрты с лица земли сражены. Так было предопределено свыше. Сопротивляться нет смысла. нападки на Эдгара, статьи против Густава. Завтра он должен пойти к Вельсу, к этому тупому, презренному Генриху Вельсу. Он должен пойти и унизиться. И Бертольд должен унизиться, его красивый, способный, любимый мальчик. Бертольд сказал правду, но они не разрешают ему говорить правду. От того, что Бертольд его сын, он должен унизиться и заявить, «Правда — это ложь, потому что он сказал, что это правда». Мартин сидел, опустив голову. Йов, подумал он, как это было с Йовом. Он родился в стране Уц, и на этот счёт существуют дурацкие остроты. Он был раздавленный человек. На него сыпалось испытание за испытанием. Его дела погибло, дети его погибли, его поразила проказа. Он враждовал с Богом. А потом Гёте использовал эту историю и сделал из нее пролог к своему Фаусту. «Раздавленный человек» — это предопределение свыше. В день Нового года все предопределяется, а в судный день скрепляется печатью. Так его учили в детстве. Может быть, и в самом деле следовало в судный день закрывать магазины, хотя бы в память Эммануила Апермана. Бриггер всегда предлагал это. «Дома стоят в шкафу три или четыре Библии. Не мешало бы время от времени почитать Библию, историю Йова хотя бы. Но не хватает времени. И на что не хватает времени. И на гимнастику не хватает времени. Превращаешься в старика, в раздавленного человека и остаешься ни с чем». «Я бы не неволила мальчика», — повторила Клара. «Скорее я взяла бы его из гимназии».